Ещё легче с теми кораблями, что до сих пор считаются пропавшими без вести. Там можно было работать практически в открытую. Вот с адмиралом Нахимовым оказалось не в пример по труднее. Туда опримчались спасатели, стали вылавливать трупы, пришлось подбрасывать чёртову уйму биоманекенов. А зачем? спросил Терехов. Ах, да, я забыл. кадры кадры сказал Кирьянов без улыбки самый простой и лёгкий способ пополнять ряды. Среди всей этой публики эпохи парусного флота, полупиратов, полуисследователей, столько подходящего народа, что можно грести каждого второго, не считая каждого первого. Назвать бы вам кое-какие имена, ахнети. — Представляю себе, — сказал Терехов, — и Магеллан чего доброго у вас, и капитан Кук. Кирьянов загадочно улыбался с чересчур уж раздражающей уверенностью в себе, какой не полагалось пациенту психушки, и Терехова это неприятно за дело. — Значит, вы твердо стоите на том, что это дневник, м? — спросил он, попытавшись улыбнуться, столь же загадочно. — А так оно и есть. — Да, — протянул Терехов, — а знаете, где я вчера был? Не пожалел времени, заглянул к вам домой, с супругой побеседовал, в пожарной части вашей с людьми поговорил, интересные вещи выяснились, и жена ваша, и сослуживцы... Категорически не упомнят, чтобы вы за последние несколько лет в какую-бы-то не было командировку отлучались. Как жили в нашем городе, так и жили. Ах вот оно что, лениво поморщился Кирьянов. А вы ещё не поняли? Ну да, конечно. В каком-то смысле я и не исчезал никуда. А зачем? Технология гораздо из зачёрённее, на моём месте был биоманекен. У нас их отлично умеют делать, могу вас уверить. По сути, полная копия. Замени меня, или, скажем, вас, никто и не заметит подмены. Полное подобие. На творческую работу это создание, сразу уточню, не способно. Так что, если подменить им... ну, хотя бы физико-теоретика, ландау какого-нибудь, никакими выдающимися открытиями БИМ публику не порадует, поскольку к самостоятельной высокой интеллектуальной деятельности абсолютно не способен. Ну, а заменить рядового пожарного или рядового... Ну, уж не обижайтесь, психиатра гораздо проще. Полная копия. Хотите сказать... Он и с вашей женой вместо вас спал? Ага, безмятежно сказал Терехов. И в преференц с мужиками резался и пиво пил, и с женой спал. И вы об этом так спокойно говорить? А что тут такого? С некоторым удивлением спросил Кирянов. Это ж не сторонний какой-то хахаль. Это, если прикинуться, я сам. Моё точное подобие, прекрасно имитирующее именно моё поведение. Под электронным микроскопом не отличишь. — Интересно, — покрутил головой Терехов. — Обычная практика. — Копия, поймите, моя точная копия. Что ж тут ревновать? Вы мне так и не сказали, как ко всему этому относитесь? К вашему роману? Да, фу ты, Господи! С непрекрытой досадой сказал Кирьянов в дневнику: "Что, не верите?" "Не верю", сказал Терехов. "Беда мне с вами", поморщился Кирьянов. "А теперь", он повернулся в полоборота на хлипком стуле и не сделал больше ни одного движения, остался в прежней позе, но в кабинете вдруг Суши листыло зашуршало, истории болезней, прочей бумажной канцелярии вдруг вспархнули с полок, закружились ворохом. Сначала показалось в хаотическом беспорядке, потом обнаружилось в упорядоченном танце. Бумаги кружили, не сталкиваясь, выписывая восьмёрки и круги, поднимаясь к потолку и опускаясь ниже стола. Терехов приложил героические усилия, чтобы сидеть спокойно, не сорваться с места, да хватит вам, выкрикнул он наконец. У хозяин барин дёрнул плечом Кирьянов, и летающие бумаги моментально потянулись на прежнее место, сухие шелестя, устроились на полках в прежнем порядке. И как же это у вас получается? сердито спросил Терехов. Как Вот тут на лице Кирьянова намек появилась растерянность. Не знаю, как объяснить. Солнце ещё не зашло, его излучение обдувает землю. Бумага это в первую очередь целлюлоза. Ну вот и всё, если б кратц. По-другому не получится. "Серьёзная научная информация", фыркнул Терехов, стараясь не выказывать растерянности. "Какая есть? Я, честно говоря, сам не знаю подробностей". "Ну, а теперь?" "Теперь", саркастически ухмыльнулся Терехов. "А что, собственно говоря, теперь? Бумаги летали по комнате. Ну и что? Что вы мне этим доказали?" Я не уверен, что это вообще было в реальности. Быть может, вы гипнотизёр самоучка, самородок из провинции?